Глава пятая. «А у нас есть полдома». «Хозяин», — окликнул бородача Дмитрий, — «у тебя городские порталы есть?» «Есть, но ими лучше не пользоваться. Старенькие они. Да и стража порядка следит». «Тут же, как комендантский час вели, порталами пользоваться запретили после десяти. Оставайтесь здесь, я вам свою комнату отдам». «Мне эта идея казалась хорошей». «А служанке вашей дам кусок ткани, поспит на стульях. Надеюсь, она не сильно грязная». «Чего? У меня чуть глаз не задергался». «Я вообще-то каждый день моюсь», — прошипела. «И вообще!» «Давай порталы», — перебил мою тираду Дмитрий. «Мы хотим заночевать дома. И неси одеяло, утром пришлешь своего человека». Какой командный голос и ни одной просьбы, только четкие приказы. Прям боярин с холопами». «Как угодно», — поклонился хозяин паба и скрылся за дверью. «Что за дела? Мы так не договаривались!» Начала я, забыв о том, что мы так и не договорились ни о чем. «Я только на словах согласилась!» «Блонди, помолчи!» — вставил Виктор. «Создаешь больше шума, чем машины на скоростной трассе. Не привлекай к тебе внимания. Если наш герой Дмитрий спас тебе жизнь, то это не значит, что все с тобой тут будут церемониться». В его руке вырос огромный огненный шар. Что сделают нормальные люди? Испугаются и пойдут искать пятый угол. Что сделаю я? Ух ты! Он что, настоящий? Я с удивлением смотрела на переливающееся пламя в его руках. Потянулась к нему. Я теперь понимаю, почему детям не разрешено совать пальцы в розетку. Только тут с нельзя совать руки в пламя. Оно обожгло довольно-таки сильно. А у вас в рукаве точно ничего нет? «Там трубки какой?» Спросила Дуи на покрасневший пальчик под холодный взгляд Дмитрия и громкий смех Виктора. «Светлячок, у тебя нейтрализатор для другой магии». «А я прям эксперт!» Я посмотрела на Дмитрия тяжелым взглядом, ну или мне казалось, что он был таким. «Ну серьезно, может он фокусник? Хотя у него руки тоже были бы красные». «Димон, я беру свои слова обратно, с ней не соскучишься». Ответил Виктор, озорно поглядев на брата, изображавшего статую, а потом перевел взгляд на меня. «Или он тебе не сказал, что здесь есть магия?» Я пожала плечами. «Пока сама не убедится, не поверит». Устало протянул Дмитрий. Вернулся хозяин, неся в руках несколько пластинок. Позади шла Дженни с одеялами и простынями. «Отлично, у нас будет чистая постель». «Вот, по всем районам города». «Только, господа, очень прошу, не из моего паба. Налоги и так подняли, а штраф за телепортацию в неположенное время слишком высок. Сейчас одну минуту». Он кинулся туда, откуда пришел. «Может, все-таки в пабе останетесь?» Дженни подошла к столу, опустив глаза вниз. «Просто ваш дом разграблен». «Неудивительно», — махнул рукой Виктор. «Спасибо, Дженни. Выполни просьбу Дмитрия насчет людей». «Хорошо», — обрадованно ответила она. Хозяин вернулся с каким-то порванным пледом, который моль еще не доела, но движется к своей цели с усердием. «Это для вашей служанки», — улыбнулся хозяин. Дмитрий взял в руку тряпку и кинул себе под ноги, вытера нее подошву. «Не годится. Принеси еще одно одеяло». «Но для служанки...» Хозяин не выдержал взгляда Дмитрия и вновь ушел. Через пару минут вернулся с одеялом, но без простыни. Я тут же накинула его на себя. «Плевать». На улице слишком холодно для моего простого костюмчика. Мы вышли из пабы и вновь стали петлять по улицам, только все одеяла и просто не скинули в мои хрупкие руки. А если стражи выскочит из-за угла, а у братьев руки заняты. Хорошо, что не очень долго шли. В одной из подворотен Виктор достал пластины, перебрал, оставив одну золотую. Когда он кинул ее на землю, появился столб света. Виктор шагнул первый. А как же! Да, «Дамы, вперед!» Мне всегда казалось, что мужчины и женщин посылают вперед не для того, чтобы посмотреть на их место приключений, а для того, чтобы она оценила обстановку. Вовремя я вспомнила правила этикета в нашем мире. «Иди!» — услышала позади холодный голос. Пожала плечами. «Раз один вошел, то и мне не будет страшно». И вновь ощущение, что меня подкинуло вверх и спустило вниз. Только на этот раз я не потеряла сознание. Мы очутились... «Где-то за городом. Позади дома, а впереди проселочная дорога, петляющая среди кривых деревьев. Это ваш дом?» — спросила, разглядывая полуразваленное трехэтажное здание, огороженное огромным металлическим забором, сильно покосившимся. Местами виднелись дырки, будто их сделали специально, чтобы лазить внутрь. «Или пол дома». Просто с одной стороны он был целым, а с другой торчали балки. И видно, что какая-то часть точно отвалилась, а третий этаж заколочен со всех сторон, кроме лестницы. «Добро пожаловать домой», — озорно подметил Виктор. Ворота заскрипели, прям как в фильме ужасов, открывая огромный проход, в который целая фура проехала бы. «Мы вошли внутрь, как три героя эпичного боевика» а затем ржавые ворота захлопнулись, отрезая нас от дороги. Весь дом был в пыли, кругом висела паутина, окна, заляпаны грязью. На полу виднелись огромные борозды, будто по ним что-то тащили. «Сволочи!» — емко отметил Виктор. «В следующий раз поставим защиту на дом понадежнее, а то у прошлой слишком рано срок годности вышел». «Или кто-то приложил усилия», — задумчиво сказал Дмитрий, вытирая от пыли картину. Казалось, что дом хотели разобрать по кирпичику, точнее, по балкам. «И давно вас тут не было?» — спросила я, озираясь по сторонам. «Десять лет». В доме в живых осталось три спальни на втором этаже, если так можно было сказать об их состоянии. Хорошо хоть стекла в окнах уцелели и не так сильно будет дуть с улицы. «Ладно, я пошел в свою». Виктор ногой открыл дверь комнаты возле лестницы. Забрал у меня одеяло и простынь. В его руках вновь зажглось пламя, и он бросил шар в полуразрушенный камин, тут же ярко загоревшийся. Во второй комнате поселился Дмитрий. Забрал одеяло и простынь. Хоть бы спокойной ночи пожелал. Я вошла в свою комнату и обалдела. В комнатах мужчин хоть мебель целая была, а у меня... Комот с выпотрошенными ящиками, шкаф, поломанный, суныло шатавшейся дверью. Глянула вверх огромная трещина в потолке. Хоть огромная кровать целая, правда, грязная, покрывала порванное матрас старый и ужасный. Видно, что в нем насекомые трудились. Переворачивать его не рискнуло. Ладно, что нам? День простояли, осталось ночь продержаться а утром уже со свежей головой будем что-то думать. Встряхнула, покрывала, прочихалась от пыли, попавшей в нос. Скомкала в подобие подушки. Поверх всего постелила простыню. Мне много места не надо. Тем более, что простынка рассчитана на одноместную кровать, а в моих апартаментах класса люкс кровать на три 4 человека. «Светлячок, ты забыла постелить мне!» Позади раздался голос Дмитрия в тот момент, когда я расправляла простынь в не совсем удачной позе. «А сами?» «Ну, серьезно, взрослый мужик. Я и так с их постельным бельем таскалась. Всегда споришь с начальством?» Повернулась к нему, и вновь его тяжелый взгляд сверху вниз. Еще и руки скрестил на груди. А я, между прочим, на каблуках макушкой до его носа достаю. Пожала плечами. У меня особо начальства не было. В институте и после я подрабатывала, делала курсовые студентам, а те вообще не командуют. Вы у меня первый, тоже скрестила руки на груди. А Дмитрий будто и не услышал, внимательно осмотрел комнату, а затем подошел к камину. Присел на корточки спиной ко мне. Послышался треск, и вспыхнуло пламя. Заскрипела дверца шкафа. Дмитрий подошел к ней и оторвал, разломал на несколько частей и закинул в камин. Я густо покраснела, понимая, что из-за них попала сюда, но этот мужчина хотя бы. Постарался сделать хоть что-то ради меня. «Может, вы здесь останетесь, а я в ту комнату пойду постелю?» «Нет, светлячок». Он поднялся и подошел ко мне. «В мою комнату ты не пойдешь спать, тем более там все готово». «А это что было?» «Проверка такая?» «В стиле «побегу я прислуживать или нет?» «Спокойной ночи», — отвела взгляд. Просто по-человечески было стыдно, что не помогла. А с другой стороны... Во мне поднимался бунт, что я вообще должна кому-то прислуживать. А с третьей стороны, меня вообще могут выгнать из этого подобия крыши над головой. Значит, надо быть хотя бы помягче и помогать по мере сил. Когда Дмитрий ушел, я не без удовольствия залезла на кровать. А мягкая она все-таки. Огонь приятно согревал, хоть и чувствовался сквознячок из окна. Я проснулась посреди ночи. Мне стало ужасно холодно, особенно ноги замерзли. Огонь в камине погас, и я ощущала все прелести сквозняка. Скрутила часть одеяла в гнездо. Все равно ноги не согреваются. Даже легла в позу эмбриона, все равно холодно. Совесть мучила недолго. Еще минут десять такого холода, и я заболею. А болеть в незнакомых местах не самая лучшая идея. Я нащупала босоножки, надела, не застегнув. Вышла в коридор и очень медленно начала красться в комнату к Дмитрию. Воздух в доме холодный. «Глупая идея, он же спит уже». Постучала в дверь. Нет ответа. «Можно подушку разобрать и окно ей забить. Может, хоть так меньше дуть будет». «Светлячок?» Только я развернулась, как позади раздался сонный голос. «Ты что тут делаешь?» «У вас носков нет запасных?» спросила его. «И желательно шерстяных». Он красноречиво посмотрел вниз, поиграл пальцами на ногах. — Ясно, единственные носки в этом доме надеты с утра на работу. — А я думал, ты зашла поблагодарить, — сказал он. Заспанный он казался более человечным, растерянный и растрепанный. Рубашка помята, штаны в таком же состоянии. — Спасибо. — Ладно, я пошла дальше спать, — сказала я. Что-то забыла ему спасибо сказать за то, что он спас меня два раза. — И все? Светлячок, ты посреди ночи пришла ко мне... «На что он намекает?» «Я же не виновата, что из него огненный маг никакой. Вон, у него тоже огонь в камине не горит!» Сделала шаг назад. «Я замерзла», — тут же ответила. «Тебя согреть?» Он подошел ко мне вплотную. Рядом с ним стало теплее. Хоть с одной стороны холодный воздух перестал дуть. Я смотрела ему в глаза, пытаясь понять, на что он намекает. «У меня камин погас», — почти прошептала. В горле внезапно пересохло от близости мужчины. Он мой работодатель. Не надо думать о нем, как о, о том, что он обо мне подумал. С этим определенно надо что-то делать. Он стал наклоняться ко мне, будто хотел поцеловать, только очень медленно. Почувствовала мужскую руку на своей талии, а перед глазами промелькнул момент испорно 80-х годов который мы с Никой случайно увидели, а потом ржали над сантехником, пришедшим прочистить трубы. «Я это...» — промямлила. «Пойду». «Вот козлина!» Выкрутилась из его объятий, заметила, как на его лице заиграла довольная улыбка. Жарко стало, сердце стало биться сильней. «Сама согреюсь». В спешке направилась в комнату. Не смогла удержать равновесие, когда каблук внезапно провалился в трещину. Чуть на спину не упала. Но встреча тела с полом не состоялась. Дмитрий меня успел поймать. «Светлячок, кто носит такую обувь?» Мужчина поднял меня на руки. Я на собеседование шла. Если б знала, что мне подарят тур в другой мир, оделась бы в джинсы и свитер шерстяной. И носочки. Насупилась. И вообще я на него обиделась. Взял и подумал обо мне всякое. «Если ты ко мне приходишь ночью, то так и скажи, что огонь в камине погас» сказал Дмитрий, когда мы вошли в мою комнату. Меня положили на кровать. Я стряхнула с ног дурацкие босоножки и принялась растирать ноги. Огонь в камине вновь зажгли. Надеюсь, хоть сейчас хватит до утра. «Ага, учту на будущее. Спасибо еще раз», сказала я, укутываясь в одеяло. Полежала пару минут, потихоньку проваливаясь в сон. Дверь отворилась, и в комнату вернулся Дмитрий с одеялом и простынкой. «Зачем?» Спросила я, приподнявшись на локти. «Светлячок, я предпочту спать до утра, а если ты ко мне всю ночь будешь бегать за огоньком, я не выдержу», ответил Дмитрий, сгружая ношу на кровать. Сам расстелил себе и лег рядом. Одеяло мое не трогать. «Больно надо. Я теперь понимаю, зачем нужен мужчина в серьезных отношениях. Он всегда прикроет от сквознячка и зажжет погасший камин». «А в доме меча нет?» Вспомнила я одну средневековую традицию. Зачем? Светлячок, удиви меня, зачем женщине посреди ночи меч? Ну, в нашем мире раньше была традиция, что между мужчиной, чуть не ляпнуло, что рыцарем, а вдруг тут рыцарей нет, и женщиной клали меч. Это было гарантом того, что он не посягнет на ее честь. То есть в вашем мире двое всю ночь спали в постели с железякой, о которую кто-то из них мог пораниться?» «Как-то так. А у вас как?» Повернулась к нему лицом. Дмитрий лежал с закрытыми глазами. Красивое у него лицо. Ему лет так тридцать, может, старше. «Туфли кладут между парой. Светлячок, таких причуд у нас нет. Но после свадьбы муж спит с женой. Или с любовницей. А до свадьбы по отдельности». Как ты понимаешь, это относится только к знати. Приложил моим происхождением. А может, у меня герцоги или князья какие в роду, в очень дальней ветке. И все же один вопрос меня очень сильно мучил. А почему вы с братом переместились в мой мир?»